Глава 17 Иллюзорный барьер. Здоровая параноя значительно увеличивает шансы дожить до старости, и сейчас я испытывал сильное желание развернуться и убраться отсюда подальше. Сесть на своего ездового дракона, забыть о поиске храма и просто лететь, лететь и лететь, пока не достигну врат после чего пройти через них и надолго забыть об этом проклятом ковчеге. Отличный план, жаль, что следовать ему я не могу. Мертвые марионетки имеют еще один плюс, их можно держать в инвентаре, вытаскивая при необходимости. Спустя мгновение передо мной стоял зловещего вида старик, чей труп я нашел в одном из гнезд – дзянши. «Жду приказаний, миссир Вообще-то, моими лучшими разведчиками являлись банши, но чем сильнее я становился, тем меньше хотел рисковать ценными союзниками. С одной стороны, это было логично, а с другой, делало меня слабее, не позволяя использовать все имеющиеся возможности. Прямой контроль. Теперь я смотрел с двух точек одновременно и заставил марионетку развернуться и шагнуть сквозь барьер. И хотя он без проблем пропустил меня, но спустя мгновение в голове словно лопнула нить. «Внимание! Связь с мёртвой марионеткой разорвана! Вы получили малую ментальную травму!» «Крайне неприятное ощущение! Словно от меня отрезали маленький кусочек души, но последствия были не так уж серьёзны!» «Один из дополнительных потоков сознания временно заблокирован! Время восстановления – 10 часов!» «Вероятно, тот самый поток, что был подключён к марионетке! Ладно, попробуем действовать иначе!» «Шагнув к барьеру, я вновь ударил копьем, но на этот раз не ограничился просто разрезом, а очертил круг, создавая полноценный проход. Я бы даже сказал, технологическое отверстие». «Внимание! Связь с мертвой марионеткой восстановлена!» Как выяснилось, марионетка осознавала стоящую перед ней задачу и самостоятельно решила продолжить разведку несколькими пространственными прыжками, достигнув подножия лестницы. Причем дзянши ее пока игнорировали, не рассматривая в качестве добычи. «Связь с марионеткой ослаблена». Тем не менее, я вновь оказался в теле старика и подсветил табличку, висящую над входом, истинным светом. Благо, буквы были мне уже знакомы. Храм мертвых, смертные умрут от болезни или старости, а практики падут под ударами молний. Пока небо властвует над миром, истинного бессмертия не существует, но даже небо однажды рухнет под собственной тяжестью, иногда смерть лишь начало. Надпись, мягко говоря, попахивала ересью, но в то же время я примерно понимал, о чем речь. В прошлых эпохах сильнейший практик являлся воплощением неба и ограничивал конкурентов, устанавливая законы, которые заметно усложняли задачу тем, кто гипотетически мог достичь его уровня. И даже если кто-то умудрялся преодолеть все преграды и достигал ранга парагона, то обычно подняться еще выше был не способен. но ну а те, кто пытался, неизменно погибали, поэтому до тех пор, пока существует небо, остальные будут ограничены в своем росте. Полагаю, такой порядок вещей нравился не всем. Что касается последней строчки, то она явно касалась нежити или в лучшем случае вопроса перерождения. Неважно, поддерживать окно в барьере становилось все сложнее и сложнее, а получать еще одну ментальную травму не хотелось. «Разорвать прямой контроль!» Я отключился от марионетки, возвращаясь в основное тело и шагнул назад, позволяя барьеру восстановиться, и тут же ударил вновь. «Энергия копья!» Вот только на этот раз сообщение о восстановлении связи не последовало, марионетка исчезла. При этом и сообщения о ее гибели я не получил, и у меня было ощущение, что старик попросту прошел через арку дальше в храм. Весьма странное поведение, с учетом того, что я таких приказов не отдавал. «Внимание! Связь с мертвой марионеткой разорвана!» «Неприятно, конечно, но свою задачу разведчика выполнил. Теперь я знал, что внутри расположен один из храмов, причем наверняка неразграбленный». «Активировать хорту стазиса!» «Живописные руины!» – похвалила Нефрит, оглядываясь. «Ну и что ты решил показать мне на этот раз?» «Иллюзорный барьер!» энергия копья!» «Я в очередной раз взрезал преграду, позволяя союзнице увидеть площадь и стоящие на ней корабли». Царящая тут тьма не давала различить детали, но даже если триеры были поменьше, они все равно должны были нести целую армию – двух жриц, несколько десятков сенаторов со свитой и по меньшей мере 500 членов экипажа. Причем последние тоже были сильными героями. Подобных сил вполне достаточно, чтобы разобраться с несколькими десятками дзянши, но сейчас нежить спокойно бродила вокруг, а не пыталась штурмовать корабли, а значит, скорее всего, на борту не осталось никого живого. Впрочем, все эти расчеты не учитывали возможных потерь по пути и внешних условий, в которых большинство бойцов не могли себя проявить. В конце концов, я и сам, имея карманную армию, предпочитал сражаться самостоятельно. «Поздравляю! Похоже, ты нашел центр города», — кивнула нефрит «И судя по тому, что наши предшественники тут сгинули, лезть под барьер будет ошибкой». «Нам бы пригодился корабль». «Может, и так». «Но сумеем ли мы его забрать?» – возразила жрица. «Во-первых, ты не сможешь управлять им без карты и прав доступа. Во-вторых, если наши союзники не улетели, на то должны быть причины». «Думаешь, барьер не выпустит тех, кто войдет под него?» «Это один из вариантов». «Тем не менее, кто-то из них может быть еще жив». «Возможно», – кивнула Нефрит. «Но готов ли ты рисковать жизнями тех, кто пришел с тобой ради спасения нескольких игроков?» или пусть даже нескольких десятков игроков. Весьма разумная аргументация, но идея развернуться и уйти вызвала у меня внутреннее неприятие, и хотя интуиция не всегда подсказывает правильно, имелись и логические аргументы. «Я послал разведчика, и он обнаружил табличку над входом во дворец», — произнес я. «Название города там не указано, но, судя по ней, здесь расположен храм мертвых» не припоминаю чтобы на древней карте был храм с подобным названием возможно твоя карта неполная предположил я или на ней не отображены более поздние изменения или это фальшивый храм тоже вариант но что то меня терзают сомнения в том что мы сможем с легкостью найти еще один похоже ты все для себя уже решил покачала головой жрица в таком случае давай подумаем как снизить возможные риски и первым делом я решил потратить часть очков на улучшение уже доказавшего эффективность навыка. Внимание! Волна молний Даранга повышена до второго уровня. Выберите дополнительное свойство. Мощность, выбор целей, мышечный спазм, громовой раскат, экономия маны. Поскольку этот навык также работал на электричестве, то многие варианты были мне уже знакомы по одиночной версии, и в данном случае сомневаться не приходилось. «Внимание! Вы выбрали выбор целей. Позволяет мысленно помечать приоритетные цели, значительно увеличивая шанс попадания». В базовой версии молнии просто расходились в разные стороны, нередко проходя мимо, и возможность наметить конкретные цели обещала заметно повысить эффективность навыка и даже избежать поражения союзников, оказавшихся слишком близко. «Внимание! Волна молний повышена до третьего уровня». «Выберите дополнительное свойство – мощность, накопление заряда, мышечный спазм, громовой раскат, экономия маны. Подождите, внимание, вы выбрали мышечный спазм». Данное свойство неплохо показало себя против одиночных целей, выводя дзянши из строя на несколько секунд, а потому взять его было просто необходимо. Теоретически, к слову, я мог бы поднять уровень и обычной молнии, но практика показала, что против одиночных целей она и без того достаточно хороша. Сейчас важнее прокачать массовую версию. Впрочем, нужно было думать о будущем, и я слил четыре сотни очков опыта в карту чревоугодия, наконец-то доведя насыщение до предела. Правда, памятуя о рисках, изучать второй из смертных грехов я не стал, убрав обратно в инвентарь. Но даже если мне он никогда не пригодится, такую карту можно выгодно продать. Желательно врагу. Энергия копья. Кар, кар, кар. Первыми в разрез влетели Сайна и Легион, которые могли держаться подальше от Дзянши и, окутавшись пламенем, выступать в качестве крылатых светильников. Следующие... Сразу после птиц в пролом ввинтились трое старейшин зарождающейся души, летающие ничуть не хуже и вполне способные прикрыть меня в битве, особенно с учетом выданного им оружия. «Удачи!» — пожелала Нефрит. «Я буду молиться за ваше возвращение. Лучше проследи, чтобы никто нам не помешал». Последним в разрыв влетел я сам, оставляя благочестивую жрицу позади. Нефрит вместе с ездовым драконом оставалась снаружи в качестве страховки. «Если мы окажемся в ловушке, они могли прийти на помощь или по ситуации отступить, унося пространственные артефакты с союзниками. При должной осторожности у них имелись неплохие шансы добраться до врат и сообщить о случившемся богам. Нам это, правда, уже не поможет». Ашу. «Да ты прямо оптимист!» Василий. «Скорее реалист. Кстати, что с тобой случится, если я погибну?» Ашу. «Ты... Ты только сейчас задался этим вопросом!» Василий. «Просто у меня есть сомнение, что содержимое сосуда внутреннего демона перенесется в башню». Ашу. «Конечно, не перенесется. Скорее всего, я сумею сбежать, но если погибну, то, вероятно, уже навсегда». Василий. «Мне казалось, у тебя есть теневой алтарь». Ашу. «Вот только я не бог, а всего лишь главная тень, поэтому вернуться в него могу, только если он окажется достаточно близко. Если же нет, то одна из старших теней просто займет мое место». Василий. «И зная это, ты все равно согласилась отправиться со мной?» «Ашу». «Вот, теперь-то ты начинаешь понимать мою жертву!» «Василий, ты можешь укрыться в инвентаре?» «Ашу». «Теоретически, но будет ли у тебя время перекинуть меня туда перед смертью?» «Василий, напомни, если я вдруг забуду». «Сканирование!» Дзянши, поначалу с немалым интересом отреагировавшие на наше появление, внезапно остановились, проявляя признаки беспокойства, а затем резко развернулись и обратились в бегство, устремившись к уже знакомой мне арке. Преследуем их! Блинк, блинк, блинк! Я за несколько секунд настиг ближайших тварей, рассекая их копьем 367, 486 и 242 очка системы. «Неплохо, но такими темпами большая часть дзянши успевали уйти, а лезть за ними следом во дворец я не собирался. Не так сразу, по крайней мере». «Блинк, блинк, блинк!» Поэтому я обогнал стаю и появился перед аркой, встав на их пути к спасению. Довольно рискованная тактика, поскольку на меня неслось не меньше сотни тварей, но извлеченный из инвентаря тяжелый пулемет в корне менял ситуацию. «В стороны!» Практики, тоже развлекающиеся тем, что осушали твари и послушно ушли вверх, и я, наконец, открыл огонь. Пули не особо опасны для нежити, поэтому я бил по ногам, заставляя первые ряды свалиться с переломанными конечностями, а бегущих следом запнуться об упавших. А вот следующие сделали то, что и должны были сделать. Прыгнули, перемахнув кучу менее удачливых сородичей. Часть из них я срезал, но затем лента кончилась, и я отбросил пулемет в сторону, вновь призывая копье. «Внимание, вы получили 432 ОС». Первая из твари рухнула, а затем ситуация резко изменилась. «Внимание, вы находитесь в закрытой локации». Из врат у меня за спиной хлынул густой туман, и если только что я видел на несколько десятков шагов, то сейчас едва мог разглядеть что-то на расстоянии вытянутой руки. «Слишком мало, чтобы нормально сражаться, но тем не менее подобное давление было мне знакомо, и я знал, как ему сопротивляться». «Аура копья». «Видеть дальше я не стал, но теперь контролировал пространство примерно на длину вытянутого копья, что позволило вовремя развернуться и срезать очередную тварь». «Внимание, вы получили 1204 ОС». «Сильного дзянши, превосходящего большинство из тех, кого мне доводилось прикончить до этого, или лишь первого из тех, что хлынули из храма, чтобы ударить мне в спину. Сражаться в окружении нечего было и думать, но, к счастью, окружение не было полным». «Блинк!» «Пространственный прыжок тоже прошел не слишком удачно, и меня выкинуло раньше ожидаемого, да еще и вниз головой, но даже в такой ситуации я мгновенно соориентировался, перевернулся и завис в воздухе». «Сканирование!» Я не стеснялся и использовал навык на полную катушку, но вместо сотен метров ощутил пространство едва ли на десяток. Туман нес в себе чью-то злую волю и давил не только на чувства, но и на разум, пытаясь внушить страх. И не только мне, но и союзникам. Эруна. Осторожнее, воздух ядовитый. Хань. Насколько ядовитый? Эруна. Понятия не имею, но рекомендую не дышать, с ним явно что-то не то. Кара. Меня укусили за ногу. «Хань, убей его!» «Кара, я отрубила ему голову, но он все равно не разжимает челюсти!» «Легион, теперь ты тоже станешь ходячим мертвяком!» «Кара, заткнись, тупая птица, или я отгрызу тебе голову!» «Легион, видишь, уже и нездоровые наклонности проявляются!» В чате царил легкий хаос, но тем не менее в целом ситуация была управляемая, и укусы дзянши, хоть и несли в себе яд, но вполне поддавались исцелению. Первым соблазном было отозвать союзников обратно в карты и разобраться совсем самому, но я решил дать им возможность проявить себя и набрать немного опыта. Василий. Всем подняться выше, чтобы твари нас не достали. Если кто-то окажется в критической ситуации, кричите «Я отзову вас обратно в карты». «Барьер бьется молниями!» Туман искажал крик, не позволяя определить направление, но все же не глушил его, давая различить слова, и в этот раз, похоже, под удар попал Хань. «Отозвать, раба!» «Кара!» «Старик, ты там не сдох?» «Василий!» «Я вытащил его, сейчас сам проверю купол!» Вопрос был важный, и я начал медленно подниматься, вскоре обнаружив преграду – плотный барьер, в котором мелькали толстые молнии, причем подозрительного алого цвета. Ашу. «Это дьявольские молнии! Твой ручной демон не должен был пострадать от них слишком сильно!» Василий. Настоящий Хань давно мертв, в его теле душа другого практика, не уверен, что дьявольские молнии были для него полезны. Ашу. «Точно! Кажется, припоминаю!» «Ну, главное, что сразу не умер, а все остальное лечится». «Василий, и как нам пробиться через этот барьер?» «Ашу, попробуй обычные молнии». Поскольку иных идей у меня не было, то я так и сделал, вскинув руки вверх, накапливая заряд. «Молния!» Заряд ударил по барьеру, но не пробил, оказался поглощен несколькими алыми змеями, которые слились воедино и обрушились вниз прямиком на меня. К счастью, я ожидал чего-то подобного и успел прикрыться. «Внимание! Ваш щит маны разрушен!» Впрочем, Алая Молния, даже пробив преграду, утратила силу и соскользнула по доспеху не причинив никакого вреда. Тем не менее, штука явно мерзопакостная, и среагируя я чуть медленнее, результат бы мне вряд ли понравился. В логово какого дьявола мы залезли? Вопрос риторический, но кажется, теперь я примерно представляю, что произошло с нашими предшественниками. Сначала они приземлились на площади, просто проломив иллюзорный барьер, а затем тот переключился в новый режим, и туман стал гораздо гуще. Сражаться в таких условиях могут только сильнейшие из игроков, остальные же станут легкой добычей для Цзянши. Наверняка союзники тоже пытались улететь, но не смогли пробить барьер. Да и долго ли ты провисишь в воздухе, когда сверху бьют алые молнии? Впрочем, с учетом особенностей противника, некоторые шансы на спасение у них имелись. Три шара истинного света. Толку от каждого было немного, они едва разгоняли туман, но я запустил их цепочкой, подсветив путь до барьера, и тут же дал следом очередь из автомата. Я надеялся, что пули прошьют барьер на вылет, но вместо этого они замедлились, зависли в воздухе, а затем начали, потрескивая, падать обратно. Похоже, идти на таран тоже не лучший вариант. «Теоретически я мог попытаться телепортироваться наружу, но даже отсюда чувствовал, что ничего не получится. В лучшем случае меня выкинет прямо перед барьером, а в худшем пространственные искажения разорвут на куски. Попробуем иначе». «Дрожь земли!» Удар заставил площадь содрогнуться, но если где-то и были закопаны камни формации, то они не пострадали, а барьер остался все таким же стабильным. «Ну, попробовать стоило». Ашу. «Хорошая попытка!» Василий, но неудачная. Тот, кто устанавливал эту формацию, не был идиотом. Сбежать будет непросто, а победить еще сложнее. Ашу, неважно, давай просто убьем их всех. Василий, мне нравится твой энтузиазм, но их же там несколько сотен. Ашу, они просто не знают, с кем связались. С моей помощью они не смогут от тебя спрятаться. Василий, ну давай попробуем. Частичная одержимость. «Туман не стал менее густым, но теперь я чувствовал нежить на весьма значительном расстоянии, а это позволяло сражаться спокойно. Правда, демонстрировать этого не стоит, так что я просто приземлился и замер, дожидаясь, пока ближайшая тварь обойдет меня, а затем бросится, пытаясь вцепиться в шею. Все же не зря этих тварей называли вампирами, инстинкты соответствовали». «Рассечение! внимания Вы получили 248 ОС...» Голова и тело дзянши рухнули отдельно друг от друга, жатва началась. Дзянши было много, они лезли со всех сторон и прыгали, но даже в худшем случае я мог сместиться в сторону, а волны молнии которые я периодически испускал, заставляли твари валиться с ног десятками, после чего добить их не составляло труда, переплавляя полученные очки в дальнейшее усиление навыка. «Внимание! Волна молнии повышена до четвертого уровня. Выберите дополнительное свойство. Мощность, накопление заряда, вспышка, громовой раскат, экономия маны». Ни громовой раскат, позволяющий оглушать всех вокруг, ни вспышка, переводящая значительную часть энергии в свет, меня не заинтересовали. Так что я остановился на уже проверенном варианте. «Вы выбрали накопление заряда». Конечно, в десять раз больше в случае с таким количеством молний это разорение, но за смерть врагов не грех и заплатить. Тем более, что если поймать баланс, то накапливать разряд можно прямо в процессе битвы, выпуская его в нужный момент. Волна молнии. Десяток тварей дернулись, падая на землю, я воспользовался шансом, прикончив парочку, оказавшихся достаточно близко. Остальные успели слегка прийти в себя и поползли обратно в туман, чтобы вернуться немного позже. «Впрочем, пока они не бежали, меня все устраивало». «Круговорот». «Еще один навык, способный определить исход битвы. Туман вокруг был до предела насыщен духовной энергией, которую круговорот втягивал, а сердце дракона перерабатывало в ману, восстанавливая резерв. При должной экономии я мог бы сражаться даже не часами, а днями, так что если кукловод делал ставку на истощение, то его ожидал неприятный сюрприз». Очередной дзянши рухнул мне под ноги, и оценив количество накопленного опыта, я вновь вложился в навыки. «Внимание! Волна молнии повышена до пятого уровня. Выберите дополнительное свойство – мощность, скорость создания, вспышка, громовой раскат, экономия маны». На первый взгляд нужно было увеличивать мощность, но я и без того мог контролировать ее в весьма широких пределах, так что выбор стоял между экономией и маны, которой много все же не бывает, и вторым вариантом. Вы выбрали скорость создания, увеличивает скорость создания навыка и сокращает откат между применениями. Конечно, само по себе это имело мало смысла, но теперь я могу накапливать заряд немного быстрее, а время для меня важнее маны. Впрочем, сейчас меня больше интересовало повышение ранга навыка. Подождите, внимание, волна молний до ранга повышена до сферы молний, церанга. Мощность навыка существенно увеличена. Цвет молний стал ближе к белому спектру, но в целом мало что изменилось. Просто теперь я мог выпускать заряды не только в плоскости, а действительно во все стороны, образуя сплошную зону поражения. Вот только расход маны в последнем случае повышался настолько, что я практически пожалел о сделанном чуть ранее выборе. Впрочем, мне было на ком выместить злобу. «Внимание, вы получили 421 ОС». «Дзянши явно боялись меня, кружа вокруг и наскакивая с разных сторон, а я, помня о наблюдателе, сдерживался, не демонстрируя всех возможностей, все реже используя молнии и даже иногда совершая ошибки, давая надежду, что вот-вот поду словно загнанная лошадь». «Внимание, вы получили 63-й, 64-й, 65-й уровень». Все шло настолько неплохо, что я даже не удивился, когда во время очередной атаки услышал знакомый шепот. «Ты умрешь, умрешь, умрешь. Вот только угроза шла не от кружащих рядом дзянши, а откуда-то сверху, и попытка сместиться в сторону рывком не дала результата. Поэтому вопрос пришлось решать радикально. «Блинк, блинк, блинк!» и раздавшийся взрыв сложно было с чем-то спутать. По мне, едва не прилетело из чего-то тяжелого, вроде гранатомета, которое я раздал своим союзникам. Если бы я остался на месте, то вряд ли бы сумел избежать гибели, да и броня наверняка оказалась бы испорчена. «Господин, я помогу вам убить этого монстра!» Весьма странные слова, и хотя я не видел кару, но отметка на карте позволила повернуться в нужную сторону, активируя кинетический щит. К тому же я двигался, и первые пули прошли мимо, хотя и достаточно близко для стрельбы вслепую. Ненавижу предателей. Ашу. Это довольно странно. Впрочем, ей и сам уже сообразил, что дело нечисто Пули ложились слишком близко. Похоже, девушка не имела проблем не только с клятвами верности, которые должны были скрутить ее чудовищной болью, но и с туманом. Неважно, я уже нашел нужную карту и отозвал рабыню. Успел в последний момент. Заходящие с двух сторон птички ударили истинным пламенем от души, выжигая само пространство в точке, где кар находилась секунду назад. «Кар! Кар! Кар!» Подобный удар не оставил бы демонице шансов на выживание, а это было бы обидно, с учетом того, что она с высокой долей вероятности находилась под чужим воздействием и неправильно воспринимала ситуацию. Скорее всего, дело было в яде, упомянутом дриадой, или, возможно, полученной ранее. Легион. Ты видел? Ты видел, Кар? Я почти спас тебе жизнь. Почти не считается, но тот факт, что Ворон с ходу не потребовал за это кристаллов, порядком настораживал. Скафандров у птичек нет, если они тоже схнутся, то увернуться от их чудесного пламени я могу и не успеть. Так что разбираться, насколько они адекватны, я не стал, отозвал последних союзников: Дриаду, Ворона и Феникса. «Теперь я оставался один, ну или нас четверо, как посмотреть». «Дзянши, правда, еще около полутора сотен, но им это не поможет». «Ши!» «И все твари, только что стремящиеся достать меня, разом обратились в бегство, вызывая у меня стойкое чувство дежавю. Бой начинался очень похоже, разве что на этот раз кукловод был умнее, и несколько дзянши остались сдерживать меня, тем самым выигрывая время для остальных». «Сфера молнии! Рывок, рывок, рывок!» Меня не интересовали рухнувшие твари. Сейчас я бил в спину убегающим, восполняя запасы опыта. Правда, переноситься к вратам, подставляясь под возможный удар из храма, я не рискнул. И в конечном итоге остановился, вытряхнув из инвентаря реактивный огнемет. «Шмель!» «Ши!» Арка ворот, ведущая в храм, была не так уж велика, и хотя я не видел ее саму, но чувствовал скопившихся в одном месте тварей, пытающихся прорваться внутрь. Возможно, они боялись, но скорее дело было в желании как можно быстрее выполнить приказ. Огненная стена. Стена пламени заставила твари остановиться, сбиваясь в кучу, но сейчас ими руководили инстинкты. Сжечь дзянши подобным образом не получится, только немного задержать. «Выстрел!» Ракета из реактивного огнемета ушла в толпу, яркая вспышка разорвала туман, а большинство отметок на карте погасли. Немного расточительно, но отпускать столько тварей я не собирался. «Внимание! Вы покидаете закрытую локацию!» Или точнее, эта закрытая локация перестала существовать. Барьер над нами разрушался на глазах, а туман стремительно рассеивался, возвращаясь к изначальному уровню. «Ашу!» «Кажется, мы победили!» «Василий!» похоже на то. На поле боя лежали сотни трупов и ползали несколько десятков недобитых дзянши, но никакой угрозы они уже не представляли. Как и несколько относительно слабо пострадавших тварей, скрывшихся в руинах, мне было даже лень их преследовать. Арка со столбами не пережила взрыв и рухнула, а от таблички с еретической надписью не осталось ничего. И, глядя на эту картину, я на мгновение задумался – не были ли врата ключевой точкой формации, или же кукловод настолько впечатлился, что решил нас просто отпустить? По крайней мере, выходить и мстить за перебитых слуг он явно не собирался, и видеть нас в гостях тоже не желал, перекрыв вход в храм новым барьером, в котором мелькали уже знакомые алые молнии. Впрочем, сейчас меня больше интересовали летающие корабли.